Глава 1086. Очевидный вывод. Стоило Клейну увидеть злого духа Красного Ангела, его зрачки резко сузились. Перчатка из человеческой кожи на левой руке внезапно стала прозрачной. Он даже не стал слушать, что тут хочет сказать. Первой мысль было мгновенно телепортироваться прочь. Но в этот момент духовный мир перед его глазами выглядел иначе, чем обычно. Бесчисленные прозрачные существа неописуемых форм окрасились цвет смеси железа и крови, вокруг лубился густой дым, а выше, едва различимые мерцели семь лучей света, наполненных бесконечным знанием. Сердце Клейна дрогнуло, он не стал спешить с телепортацией. Заметив это, злой дух красного ангела усмехнулся. «Чего ты боишься? Зратул?» От услышанного Клейн машинально огляделся, но ничего необычного не заметил. Злой дух сохранил раздражающую хмылку и указал на диван напротив кресла. «Если бы я уже сообщил ему, что до Дантес — это Герман Воробей, и что ты вернёшься на улицу Бёклом 160 этим утром, то в винном погребе тебя бы ждали не живые люди, а твои слуги дворецкие, повешенные, как веленые карака. Конечно, они бы тоже встретили тебя со всей теплотой. Садись. В таких условиях сначала выслушать мои мысли и намерения — не самая плохая идея. Клейн представил описанную злым духом картину, хотя он и сам не распоступал подобным образом, волосы на затылке встали дыбом и его охватил ужас. Сохраняя бдительность, он приказал марионетке Йоноса Килгора в облике Дойна Дантеса сесть на диван, а сам остался рядом, как слуга инуне. Незаметно они поменялись местами, мгновенно изменив внешность. «Возможно, ты только что узнал об этом от Патрика Брайна и ещё не успел сообщить Заратулу. Парировал клеенустами марионетки. Одновременно он сделал вывод со слов злого духа, Заратул и правда прибыл в Бэклэнд. Это был полноценный, ничем не ограниченный ангел-пере последовательности, настоящая скрытая сущность, внушающая ужас. Взгляд красного ангела скользнул между слугой и хозяином, и он усмехнулся. «Обблюдок и вреде Патрика брайна выдастся что мне нужно за 15 минут. А с момента ритуала прошли целые ночи утра. «У тебя, и мисс Посланница, кажется, и что-то общее», — мысленно проворчал Клейн, заставив Марионетку насмешливо приподнять бровь. «И что?» Злой дух покачался в кресле. «Не знаю, слышал ли ты такую поговорку. Выбирая потусторонний путь, ты определяешь своих будущих друзей и врагов. Мы с тобой не друзья, но и не враги. Конечно, между нами были трения, но никто не понес серьёзных потерь. Дело прошлое». «Для меня твой рост означает большие проблемы для некоторых людей, которых я ненавижу. Так что убивать тебя заранее мне не хочется. Напротив, я рад видеть, как ты продвигаешься дальше». Император говорил нечто подобное. Некоторых людей, которых он ненавидит. Клиент задумался и спросил. «Еретик Амон? Не такой уж невежественный и глупый!» я Рассмеялся злой дух, поглаживая подбородок. Его слова и жесты вызывали непредалимое желание дать ему по зубам. Калейн хладнокровно указал на очевидное. «Тогда почему бы не выбрать Заратула? Если он возвысится благодаря этому, то доставит Омона куда больше проблем. По сравнению с ним я ещё слишком слаб, и мне потребуется много времени, чтобы вырасти, а за это время может случиться что угодно». Злой дух кивнул, сделанный серьёзностью. «Именно так я думал поначалу. Как ты, жалкий щенок?» Собираешься тягаться с Заратулом, который уже достиг первой последовательности. «Умереть быстрее всех?» Но затем он вздохнул и сменил тему. «Однако, если бы этот мир всегда позволял выбирать идеальные варианты, как же было бы прекрасно!» Не закончив фразу, он вдруг схватился за левую щеку, на которой появилась кровавая рана. Рана разошлась, превратившись в широкий рот с двумя рядами иллюзорных белых зубов. «Я выяснил! Крушение рода Сауронов...» «Дело рок Заратулы и Рассела!» «Это дух прятка Родосауронов?» «Раздвоение личности у Красного Ангела хуже, чем я думал. Нет, это даже не раздвоение, а три личности в одном теле. Им нужно единогласно согласовывать каждое действие, иначе начнётся внутренний раздор». Клейн понял, злой дух не заготовил ловушку, он просто физически не мог передать Заратулу информацию. Это его слабость, чем можно воспользоваться в будущем. подумал Клейн. «Тогда зачем ты пришёл? Просто чтобы сказать вот это?» – спросил он вслух. Злой дух потер щёку, и рот постепенно исчез. «Разве ты не расследуешь дела королевской семьи Луэна?» – ухмыльнулся сон «Там замешана демонесса высокого ранга по имени Катарина. Если найдёшь её следы, предупреди меня перед тем, как действовать». «Белая святая Катарина. Зачем она красному ангелу?» Калей на мгновение задумался, а затем его осенило. Четвёртая последовательность пути охотника позволяет женщинам становиться мужчинами, а седьмая последовательность пути демонесса, наоборот, мужчинам становиться женщинами. Это взаимозаменяемые пути. Неужели злой дух не может найти подходящую санкцию пути охотника и планирует перейти на путь демонесса? Да, как злой дух, если он решит проблему выживания, то может продвигаться с помощью зелья и санкций. В голове мелькнула странная мысль. «Если в одном теле окажутся высокоуровневые санкции охотника и демонессы, в какой форме предстанет Красный Ангел, мужской или женской? Та, что выше уровнем, та и главная?» Злой дух презрительно фуркнул. «У тебя талант выводить людей из себя!» «Я же ничего не сказал!» Растерялся Клейн. «Я могу догадаться, о чём ты думаешь!» — скривился Красный Ангел. «Если только ты не признаешься в своём невежестве...» хотя для них это, возможно, к лучшему. Заткнись!» Орты на щеках злого духа гаркнули в унисон. Наблюдая за этим хаосом идентичности, Клейн благоразумно отказался от дальнейших расспросов. «Сообщить тебе заранее можно, но каким образом?» С его точки зрения и бессмертная демонесса Катарина, и злой дух красного ангела были отвратительны, столкновение между ними не худший вариант. А злой дух охмыльнулся. «Разумеется, провозгласив моё почётное имя! Великий бог Войны, символ Железа и Крови, повелитель Хаоса и Раздоров!» «Тьхах!» Рты на его щеках фыркнули с презрением. «Стандартное почётное имя божества. Значит, после получения в каком-то смысле уникальности Медичи, он стал квази-богом? И пока никто не сможет вместить уникальность пути Красного Жреца, уровень этого злого духа не упадёт, и почётное имя всегда будет указывать именно на него». Клейн Кевнуло осторожно поинтересовался. «Что ты знаешь о тайных руинах Кровавого Императора Алиста Тюдора?» Услышав это имя, мышцы лица злого духа дёрнулись. «Ты спрашиваешь, в чём секрет королевской семьи Луэна?» «Возможно, ты не знаешь, но руины Кровавого Императора должны быть тебе знакомы». Намеренно провоцировал Клейн. Злой дух громко рассмеялся, ударив по подлокотнику. «Твои уловки наивны, как у трёхлетнего ребёнка!» на королевской семьи Луэна просто до безобразия. Её можно вычислить по газетам!» «Эх, а лишь выглядишь шумным да? А в голове-то у тебя шевелящиеся черви!» «По газетам?» — нахмурился Клейн. Злой дух перестал смеяться, продолжая удерживать на лицо хмылку. «Конечно, нужны, ну, хоть какие-то минимальные базовые знания. Я верю, что они у тебя есть. Давай так. Я задам тебе несколько наводящих вопросов, «И ты сам поймёшь, насколько очевиден ответ. Известны ли эти руины кровавого императора церквям?» «Нет», — твёрдо ответил Клейн. «Знаешь ли ты, какой последовательности достиг Алисто Тюдор перед тем, как стать кровавым императором?» «Путь тёмного императора, первая последовательность, принц упразднение», — спокойно ответил Клейн. Красный ангел слегка кивнул. «А известно ли тебе, что до становления Кровавым Императором Алиста Тюдор был одним из двух консулов, обеднённый Империей Тюдор-Трансуэст, и его поддерживали шесть из семи нынешних божеств, включая Вечную Ночь и Шторм?» Клейн кивнул. Злой дух закинул ногу на ногу. «Тогда знаешь ли ты, что, став Кровавым Императором, Алиста окончательно сошёл с ума и погиб и богов?» от «Отчасти». Клейн не осмеливался проявлять излишнюю уверенность, потому что прочитал об этом в дневнике Расселла а император в свою очередь узнал об этом от мистера Дверь. «Тогда скажи, разве после этого у него ещё остались разумы возможности оставить тайные руины?» «Нет». Клин медленно покачал головой. «Если руины остались атолисты до его становления кровавым императором, и о них не знают шесть божеств, поддерживавших его, что это может быть?» Злой дух развел руками. «Будь у тебя выбор. Выбрал бы ты путь, который гарантированно ведёт к безумию. Клейна осенило. Он сразу же подумал о девяти мавзолеях, необходимых Тёмному Императору для проведения ритуала становления богом. Для принца упразднения, тайный поиск способа стать Тёмным Императором — единственный шанс, пока прежний Тёмный Император не вернулся. «Эти руины связаны с Тёмным Императором?» — серьезно спросил Клейн. Злой дух потер подбородок и усмехнулся. «Похоже, ты знаешь ритуале Тёмного Императора. Разве не очевидно?» Что король Луэна делал последние два-три года? Отмена зернового закона, введение единого экзамена для чиновников, реформа армии, ослабление власти Палаты Лордов, усиление Палаты Общин. Разве не об этом пишут в газетах? Кроме того, разве не общеизвестно что путь юстициария можно сменить на путь Тёмного Императора? Многие из этих событий казались ему естественным ходом истории, и он никогда не рассматривал их с точки зрения мистики. Но теперь всё встало на свои места. И тут он вспомнил ещё кое-что. Последним, кто пытался стать Тёмным Императором, был Рассел, и он имел отношение к брату Амода.